Глава 23. Наши страхи. Ориан Артейл. Около двух месяцев спустя. Я крутила в руках полоску с девятью кружочками и тупо пялилась на два розовых из них. Как это могло произойти? Нет, технически я, конечно, понимала как, но... все же в первый момент, когда я поняла, что утренняя тошнота имеет причины, хотелось рвать и метать. Правда о том, что я беременна, к стыду, первой догадалась не я, а мама. После каникул Ланс и Лот вернулись на Юнисию, и все встало на круги своя. На самом деле они вернулись от отца даже на пару дней раньше и долгое время ходили немного грустными. Когда я спросила, в чем дело, Ланс повел плечом и, отведя взгляд, тихо сказал, «А, «Ты знаешь, мам, мы больше не хотим над Сварк летать». «Да? А почему?» — удивилась я. Ланс замолчал, зато заговорил Лот. «Отец ведет себя глупо и пахнет от него странно. Неправильно как-то? Он пытался рассказать о тебе недостойные вещи. Мы не хотим быть на него похожими». Себастьян вновь держался от меня на расстоянии, всем своим видом показывая, что ночь в храме Фортуны была исключительной. На утро он ушел в душ и оставил на прикроватном столике договор на отказ от притязательств и кольцо с черным муассанитом, молча давая мне выбирать. Две вещи с абсолютно противоположными смыслами. Разумеется, я выбрала договор. Вернувшийся из души Себастьян никак не прокомментировал моё решение, просто убрал кольцо в карман и до самой Юнисии больше не говорил ничего личного». Между нами установилось перемирие, но какое-то вязкое. Кас будто ждал, что я, наконец, соглашусь на его условия. Он время от времени заходил к нам, приносил что-то вкусное к ужину, учил близнецов пользоваться резонаторами, играл в настольные игры и уходил. Он словно показывал «Вот так может выглядеть наша семейная жизнь, если ты скажешь «да».» и Каюсь, один раз я даже хотела его остановить и попросить остаться на ночь. Я бы даже кольцом у надела, но в последний момент язык словно присох к небу. Я не могла сказать «да», просто не могла. Это было выше моих сил. Я могла пообещать все что угодно, только неофициальное замужество и пожизненную зависимость от мужчины. Перед глазами тут же вставал брак с Моррисом. А ведь он был счастливым поначалу но каким-то образом превратился в кандалы. Видя мое состояние, дети начали задавать вопросы, что существенно все осложнило. Наконец я приняла решение попросить кассов старших приглядеть за близнецами, так как у них уже началась учеба, Написала заявление об отпуске и рванула на Эльтон к маме. Эту женщину я не видела более чем десять лет. Она с самого начала была против моего брака с Моррисом, А потом, когда ей отказали в визе Цварк, общение сошло на нет как-то само собой. И вот спустя десять лет ни с того ни с сего я вернулась на родину, просто чтобы привести мысли в порядок. Мама отреагировала в своем духе, будто мы виделись только вчера. «А, Гориан! Вырвалась, наконец!» И от этого ее вырвалась. я впервые после развода расплакалась» громко, надрывно, словно из меня неожиданно вынули душу. Это вырвалось, было всем по отношению и к Цваргу, и к Морису, и к дурацким законам. Я оплакивала загубленные десять лет жизни. Горькие слезы текли ручьями, но вместе с ними уходила и какая-то часть меня, которая все время сковывала и не давала дышать в полную силу. Оказывается, последние полгода я жила на Юнисии, испытывая страх, что в любой момент я проснусь, и все окажется прекрасным сном. Но одним вопросом мама дала понять. Нет, это не сон. У меня наконец-то получилось. Мама долго меня обнимала и укачивала, словно маленького ребенка. В ее объятиях я почувствовала себя именно такой. «Почему? Почему ты не сказала, что на цварге так ужасно?» схлиповая спросила я. За эти десять лет мама не изменилась ни на грамм. Все такая же ослепительная красавица с ярко-малиновыми волосами и фиалковыми глазами. Она пожала плечами и улыбнулась. Я пыталась, но ты меня не слушала. А затем я побывала в храме Фортуны, и мне было видение, что на цварге ты встретишь свою судьбу. Я осталась у мамы на ночь, а на утро, когда меня вывернула наизнанку, она нахмурила брови и спросила, «А ты, случайно, не беременна?» Разумеется, я побежала в первую же аптеку, и опасения оправдались. Через неделю я вернулась на Юнисию, но так и не решила, что делать. Парадокс, но когда я была замужем за Морисом, мысль о еще одном ребенке настолько перечила всему моему существу, что вгоняла в депрессию». А тут вдруг я поймала себя на том, что ни разу не подумала о прерывании беременности. Наоборот, радовалась, ведь это была частичка лучшего мужчины во Вселенной. На Эльтоне, в отличие от Сварга, это было законно, но я думала совершенно о другом. Стоит ли говорить что-то Себастьяну или нет? Договор храма с отказом от всех последствий остался у меня на руках. Как повзрослевшие Ланс и Лот отнесутся к тому, что у них скоро появится сестричка? Полагаются ли гражданскому консультанту-архитектору при Академии декретные дни, и если да, то сколько? Могу ли я договориться с Шелли, чтобы она первые месяцы мне помогала не только как уборщица, но и как няня? Можно ли уже заказывать детские вещи с Центральных миров Федерации, ведь здесь нет магазинов для крошек, или это плохая примета? Эти и множество других вопросов крутились в голове, когда я смотрела на пластмассовую палочку с двумя из девяти закрашенными кружочками». «Мама, мама!» В прихожей вновь послышался топот близнецов, и я быстро сунула тест на беременность в карман. «Ура! Как же мы по тебе соскучились!» Ланселот кинулись меня обнимать обеих сторон и сжали так крепко, что воздух вылетел из легких. «У нас через неделю матч по водному полу. Ты придешь? Я вырастил гигантскую бабочку, она сидит в банке в лаборатории у дяди Бруно. Ты посмотришь? Надо ночью, она именно тогда светится!» Мам, а ректор в твое отсутствие сказал, что заработали в полную мощность веселые горки. А можно мы на них покатаемся? Веселые горки? Изумленно пробормотала я. В этот момент легкой поступью в дом вошла Вивьен. Пока ты была в отпуске, Грегори заявила о конце тестового периода пневматрас на все шесть Восточных островов и разрешил пользоваться всем жителям Юнисии. О! -о, -о Протянула, так как не ожидала. «Я думала, что Грегори не доверяет окончательно моим расчетам, а потому какое-то время просил пользоваться пневмотрубами лишь ограниченное число лиц, умеющих прекрасно плавать в юниском море». «Ну можно, можно!» Вновь заголосили близнецы, и я кивнула. «Да, можно. Только постарайтесь не мешать взрослым. И если видите, что на пневмотрубы очередь, то приходите в другое время. Ура!» Близнецы понеслись в свою комнату на второй этаж, а Вивьен неожиданно продолжила». Грегори просил передать, чтобы ты зашла к нему, как только вернешься из отпуска. «Что?» Я изумилась. «Из-за внеплановой беременности я и так поменяла билеты на лайнер и прибыла на Юнисию на два дня раньше». «Ладно». Я рассеянно кивнула и шагнула к двери, лишь в последний момент оглянувшись на Вивиан. «Да беги, беги!» Махнула она рукой. «Мальчишки уже совсем взрослые и самостоятельные, но я за ними пригляжу до твоего возвращения». «Командор Грышхан, вы вызывали?» Я стукнула костяшками пальцев в полотно, распахнутые на стеж двери, обозначая свое присутствие. Златогривый мужчина возвышался над огромным столом со множеством чертежей, недовольно трогал подбородок и хмурился. На звук он вскинул быстрый взгляд и пробормотал. «Ориан, проходите». Я слышала, что вы объявили о введении в окончательную эксплуатацию всех однолинейных трасс. Да-да, все верно. Население Юниси растет в геометрической прогрессии. В этом году в наш филиал поступило много кадетов, а их семьи поселились на дальних островах. Боюсь, готовая инфраструктура нам нужна быстрее, чем мы ее строим. Сейчас большие проблемы с доставками пищи. Нам очень нужна ваша многолинейная система – но кредитов на все необходимые компрессоры нет. Я позвал вас, чтобы вы подумали над общей схемой. Может, что-то можно перестроить или запустить поэтапно? В общем, подумайте, пожалуйста, и дайте ответ как можно скорее». «Да, конечно. Это все? Я дождалась кивка Грегори и уже развернулась, чтобы выйти, как ректор окрикнул. «И да, к кассам старшим зайдите. Не далее, как пару месяцев назад вы обещали, что у меня не исчезнет астробиолог». «А что, Себастьян куда-то улетел?» Изумилась я. грэш -хан посмотрел на меня укоризной. «Он никуда не улетал. А вот вас не было на Юнисии более трех недель». Так ничего и не поняв, но при этом чувствуя смутную тревогу, я быстрым шагом двинулась к дому кассов старших. «Что с Себастьяном? Почему ректор посмотрел на меня так, будто я сделала что-то плохое? Почему Вивьян ничего не сказала?» «Почему он у родителей, а не на собственном острове?» Цветные клумбы мелькали на периферии зрения, гравий хрустел под ногами. Главный остров время от времени потрясывало, хотя он считался наиболее стабильным из всех, а потому вместо асфальта все дорожки укладывались мелкими камнями. О том, что Вивьен и Север живут на отдельном острове, я вспомнила в последний момент, лишь когда вышла на берег и хлопнула себя по лбу. «Шварх!» «Пневмотруба еще не протянута, значит, надо сначала идти домой и надевать мне лев, а уж потом...» «Эй, Ориан, ты кассан?» Голубокожий коллега Себастьяна и любимый преподаватель одного из моих сыновей, Майк Бруно, махнул рукой, привлекая внимание. Среди густых клубов тумана мелькнул кусок плота. Метар что-то сделал, и транспортное средство полностью показалось на берегу. «Запрыгивай!» скомандовал Бруно, и я не смогла отказаться от любезного предложения переправы. «Спасибо!» искренне поблагодарила мужчину и тут же уточнила. «Известно, что с Себастьяном!» Меттар посмотрел на меня точь в точь, как ректор. «Конечно, Себастьян мог подцепить какую-нибудь крайне редкую болезнь, но, будем честны, цварги практически не болеют!» Сердце сжалось от плохого предчувствия. это недостаточность тихо сказал Миттар, и так уже очевидное. «Но как?» Захотелось закричать мне. «У него же здесь родители, друзья!» Прочитав все на моем лице, Майк глубоко вздохнул и сказал. «Некоторым цваргам удается поддерживать питание бета-волнами от разных источников. Некоторым нет. Я, признаться, и сам поражен. Полгода, пока вы тут жили, Себастьян вполне комфортно чувствовал себя». Даже сам улетал на весьма длительную конференцию на Цварк, но после той командировки в нем что-то сильно изменилось. Я сглотнула слюну, ставшую неожиданно горьким комом, и осознавая, что именно окончательно повлияло на его привязку и выталкивание всех остальных из ближнего круга. «Что-то произошло», — с нажимом сказал Майк и открыто на меня посмотрел. «Ты не знаешь?» «Конечно же, я знала», — но промолчала. Одна из причин, почему на цварге секс до брака широко осуждается — появление таких вот спонтанных и очень сильных привязок. «Вот только я, Себастьяна, в храм Фортуны, не тащила! Он сам пришел и набросился, не дав толком сказать ни слова!» «Он мой друг, и я хочу понять, за что ты так жестоко с ним поступаешь!» Наконец в открытую сказал Майку, прямо сложив руки на груди. «Я не цварк, но я могу себе представить, как он сейчас мучится». «Я жестоко? Да он мне вообще ничего не сказал!» Возмутилась я и осеклась. «Мне не будет нужна никакая другая женщина. Я люблю тебя!» Всплыли слова Себастьяна. «А ведь я могла догадаться о его привязке». «И что ты будешь делать дальше?» Продолжал давить Бруно. «Не знаю, Майк». «Я не хочу выходить в очередной раз замуж просто потому, что якобы должна!» Ответила негромко, но уверенно. Майк тяжело вздохнул, почесал жабры на шее и замолчал. Менее чем через полчаса он пришвартовал плоту берега с симпатичным двухэтажным домиком. Я вопросительно оглянулась на Митара, который так и не сошел на берег. Он отрицательно покачал головой. «Если ты будешь рядом с ним, то я не нужен», — коротко пояснил он и отчалил. Дверь мне открыл Северкасс. На миг у меня перехватило дыхание, потому что показалось, что это Себастьян. Но нет. У Севера глаза непроницаемо черные, и непонятно, о чем он думает. А глаза Себастьяна всегда лучились такой синевой, что казалось, будто ты проглотил маленькое солнышко, и оно тебя греет изнутри. — Я к Себастьяну можно? — пробормотала я и прикусила губу, от чего то чувствуя вину под нечитаемым взглядом Севера. Он кивнул и без лишних вопросов посторонился, указывая, в какую комнату пройти. Сердце защемило, когда я увидела бледного Себастьяна со впалыми щеками и растрескавшимися от сухости губами. Он лежал на кровати в одежде, будто прилег немного отдохнуть и так не смог подняться. Неужели потерял сознание? Или все же спит? Действуя скорее интуитивно, я пересекла всю комнату и остановилась у изголовья, положила руки прямо на резонаторы. На ощупь они были гладкими и теплыми. Я постаралась сосредоточиться на самых светлых воспоминаниях. Вначале вспомнила нашу ночь в храме фортуны, а затем мысли сами скакнули к нашей малышке, которой уже два месяца. Пройдет еще немного времени, и я смогу ощущать ее толчки. Ох, Себастьян, ну почему ты не сказал мне, что привязался? А это что-то бы изменило. Я вздрогнула и убрала руку. Я говорила вслух? Да. Он нахмурился и медленно приподнялся на локтях. Спасибо, со мной все в порядке. Можешь идти, Ориан. Я опешила. Он меня прогоняет? Что? Изумленно пробормотала я. Но, Но у тебя же привязка. Да, и я как-то с ней справляюсь. Он поправился. Справлялся. Не смею тебя задерживать. Злость закрутилась во мне, кнутом и стеганула по нервам. Я тут за него нервничаю, места себе не нахожу, а он... Задерживать? Себастьян, ты с орбиты рухнул. С привязками не шутят. Ты понимаешь, что мог умереть без моих бета-колебаний? Швархи тебя задери! Какого космоса ты не сказал, что я вошла в твой ближний круг и стала основным источником? И это что-то бы изменило... Кас поднялся еще выше. Теперь он уже сидел в постели. Мужчина облизал пересохшие губы и потянулся к стакану воды. Сделал крупный глоток и лишь затем продолжил. Чтобы ты опять меня обвинила в том, что я тебя к чему-то принуждаю? Чтобы посчитала это манипулированием? Чтобы ты поставила меня на одну полку с Моррисом? Нету, Шориан, спасибо. Сам как-нибудь перебьюсь. Вот же упрямый. Да при чем тут это? При том, что уже полгода прошло, а ты порой смотришь на меня, как на мировое зло. Потому что ты говоришь о браке. А что плохого в браке со мной, Ориан? Что в этом ужасного? Неужели я настолько тебе омерзителен? Или, правду говорят, эльтоникам по жизни нужно несколько мужчин, и они не способны привязаться ни к одному серьезно? Я не выдержала и залепила пощечину. Себастьян осекся и замолчал. Полыхнув яростью напоследок в общий ментальный фон, я вышла из дома кассов-старших и села на ступеньки крыльца. Состояние было такое, что хотелось расплакаться. Умом я понимала, что Себастьян зол на меня, потому что я взяла и улетела надолго, не предупредив. Но ведь и он рванул на симпозиум над цварк, не предупредив меня. Да и если бы заранее объявила об отпуске, разве этот упрямец сознался бы в привязке? Душу разъедали сомнения. По-хорошему, надо было вернуться и поговорить на чистоту, рассказать, что у меня ребенок, составить график, когда мы будем видеться, раз мои бета-колебания ему так необходимы. «Я заварил вам чай. Держите. Он вкусный и хорошо успокаивает». Я подняла глаза на севера Касса, который протягивал мне пузатую чашку с ароматным мятным чаем. «Спасибо». Поблагодарила и взяла кружку, обхватила ее бока двумя руками, сделала глоток. Вкусно. Горячая жидкость и правда оказалась весьма кстати. Север молча опустился на ступени рядом. Я с печалью подумала о том, что сейчас начнется. Еще один мужчина станет говорить мне, что я должна, должна, должна. Но Север удивил. Простите моего сына, если сможете. Я вздохнула. Он вас любит. Знаю. А вы его? Я оторвалась от созерцания листиков и чаинок в кружке. Внимательно посмотрела на Цварга. Люблю, конечно, но замуж не пойду. Он склонил голову, принимая мой ответ. Хорошо. А что тогда планируете делать? Вопрос был почти таким же, как его задал Бруно, но прозвучал гораздо мягче. Мирно, что ли? «Наверное, стоит составить расписание, когда у меня есть время видеться с Себастьяном. Пока ему так плохо, я готова приходить на несколько часов в день сюда». «Разумно», — одобрил Север и добавил, хитро блеснув глазами. Я открыл окно в его комнате. «Окна выходят на соседнюю сторону, но у моего сына мощные резонаторы. Если хотите, можете проводить время на этом крыльце. Погода нынче отличная». Я благодарно улыбнулась. «Откуда он такой понимающий?» «Повезло же, Вивьен». «Опыт. Это жизненный опыт». Словно прочитав мои мысли, ответил Север. Я отпила еще немного ароматного чая и спросила. «Почему вы на меня не злитесь?» «А должен?» Вопросом на вопрос ответил Север. Мне вспомнились Стефан и Софа с кассы, и откуда-то из глубины пришла уверенность, что те уже проехались бы по мне вдоль и поперек. Стоило вспомнить только их допрос ночью, когда близнецы собирали жуков-роговиков. «Ну, из-за меня ваш сын в таком состоянии», аккуратно подбирая слова, сказала я. «Если бы вы на меня злились, это было бы нормально. Вы, наверное, очень испугались за Себастьяна». Север улыбнулся, но совсем не так, как это делал Себастьян. Если улыбка Себастьяна была подобна лучам огромного жаркого солнца, которое своим теплом может пробраться под кожу, то улыбка Севера напоминала свет голубой звезды, как раз такой, как Соло, редкой, опасной, экзотической, но при определенных обстоятельствах обладающей живительной силой для тысяч гуманоидов. При всей поразительной внешней схожести отца и сына, чем больше я с ними общалась, тем больше видела разницы в мимике, жестах, движениях. Мы всю жизнь боимся за детей. Вначале кажется, что мы боимся только потому, что ребенок еще не умеет как следует ходить или говорить. Потом переживаем за то, как сын или дочь впишется в коллектив. Но правда в том, что нет такого периода, когда родители не испытывают страх за детей. Сколько бы ребенку ни было лет. Север глубоко вздохнул. «Просто в определенный момент хороший родитель должен затолкать этот страх глубоко на антресоли и сказать себе, «Я его вырастил и научил всему, чему мог. Дальше он должен разобраться и построить жизнь сам». «Вы же, Ориан, уже мать, вы же понимаете, о чем я говорю». Я вспомнила, как из-за желания поймать самого жирного жука Ланс упал на камни в горах Цварга, а Лот угнал шлюпку из партии техники быстрого реагирования и при этом сам перепугался и не смогла сдержать усмешки. «У вас богатый жизненный опыт, Ориан, особенно в том, что касается отношений. А у Себастьяна его нет вовсе», — медленно проговорил Север. «Я очень надеюсь на вашу мудрость». Я кивнула, давая понять, что услышала. «Я буду приходить каждый день на пару часов с утра, как начинаются занятия у близнецов, и в обеденный перерыв. Возможно, удастся взять какую-то работу сюда, тогда смогу провести весь рабочий день. Как только Себастьяну станет лучше, то я попробую подстроить график под его расписание». «Спасибо», — серьезно сказал Север. Я ушла лишь тогда, когда стемнело, а на коммуникатор пришло сообщение от Вивиан. Дети уже уснули. Кас старший помог мне перебраться на остров с помощью личного плата катамарана.